Сон накануне Нового года. Дом встретил ощущением запустения, пахнул лицо затклым воздухом, словно я не с утра уехала на работу, а как минимум месяц назад. Наряженная елка выглядела не символом самого доброго и радостного праздника, а как несвежее умертвие. Пародия на радость и добро за упокойное отражение рождественской благодати. Шесть лет уже этой елки чего она только не видела и невозможное счастье, и нереальное горе и надежду, больную, тяжелую но живую. А сейчас выглядит так словно ей давно место на помойке, выцветшее, кособокое, с искривленными лапами и облупившимися шарами. Но еще несколько дней назад я бы и не подумала о том, чтобы ее выбросить. Что-то изменилось, Разрушилась или родилась? Я еще не поняла. Но металась по квартире, то открывая то закрывая форточки, из которых дул морозный ветер и не могла решить, что делать. Даже не могла сформулировать «делать с чем». В голове гудела сонная одурь, глаза слепались, несмотря на сон в машине и литры кофе. Впереди была вся ночь, долгая, тревожная ночь, много пустых и сонных часов. И утром не станет легче. Не могу же я перестать спать вообще? Какая разница, лягу я сейчас или меня невольно срубит уже к утру? Или через день, через два? Так не все ли равно? Но все равно оттягивала момент отхода ко сну сколько могла. Сходила в душ, выиграла еще полчаса, сделала маску для волос, для лица, намазалась всеми найденными кремами подряд, посмотрела сериал, почистила зубы, съела мандарин, снова почистила зубы. С трудом держа глаза открытыми, почитала споры в интернете. Но сон караулил, напоминала себе ежеминутно, и я сдалась. Отложила телефон и уснула раньше, чем голова коснулась подушки. Он пришел. Я ощутила на теле крепкие руки, обжигающие холодом даже через фланелевую пижаму. Они перевернули меня на спину, и в полной темноте надо мной нависла мужская фигура. От Дениса пахло стылой землей и чем-то неприятно тяжелым и сладковатым. «Могу не беспокоиться, говоришь?» Голос был его, но Динька никогда не говорил так ядовитое и зло. «Только меня любишь? Никогда не забудешь?» Одеяло улетело в сторону, он приблизил свое лицо к моему, и даже в тусклом заоконном свете я увидела, какое оно бледное и как будто рыхлое. День. Я попыталась провести пальцами по его плечу, но отдернула, почувствовав холод. «Столько клятв!» «Где твои обещания, малыш?» Прошипел он прямо на ухо, заставляя меня покрываться холодным потом. Ледяные губы остались возле уха, коснувшись шеи скользким поцелуем. Жуткая догадка родилась в глубине сердца. Неужели он собирается меня вот такой? Влажный язык оставил след на коже, холодные пальцы нырнули под пижамную куртку, коснувшись живота, и я вздрогнула всем телом. «Приласкай меня, любимая», — пробормотал тот, кто когда-то был моей самой нереальной, жаркой, отчаянной любовью. «Муж я тебе или кто?» Холодная ладонь прошлась по коже. Мое тело покрылось мурашками от ужаса. Колено раздвинуло мои бедра, Кончики пальцев коснулись груди. «Ты умер!» Взвелась я, отталкивая его и вскакивая с кровати. Отсюда из глубины комнаты было почему-то гораздо лучше видно серое лицо Дениса и отчетливое злобное выражение на нем. Он медленно поднялся с постели и направился ко мне, ступая будто бы тихо, но каждый шаг сопровождался скрипом и шелестением, словно уже не плоть была на его костях, а что-то другое. И с каждым шагом он становился все страшнее. Углубились черные провалы глаз, скрючились пальцы, протянутые ко мне руки. Умер? Переспросил он с недоумением, словно не веря. Теперь ты так говоришь? Отказалась видеть в морге, хотела помнить живым, а теперь умер. Я уперлась лопатками в стену. Оказывается, и не заметила, что пятилась, отступая от него. Дальше бежать было некуда. Все тело напряглось, готовое отразить любую атаку. Но не эту. Боюсь, не эту. «Хочешь увидеть, что пропустила?» Снова прошелестел он. «Нет». Но он не спрашивал, а предлагал. Силуэт его исказился, меняясь в черном полумраке, и я быстро отвернулась, но все равно успела увидеть его таким, каким он лежал там, в декабрьской земле. Без половины головы, с искаженным мукой лицом. Картинка эта мелькнула всего на мгновение, но осталась в памяти навсегда. Я же не видела его тогда. Почему, откуда я могу это помнить? То, что было Денисом, осталось за спиной угрожающей жутью, но повернуться было намного страшнее. Никуда от меня не денешься, услышала я искаженный, но все-таки его родной голос, и на плечо мне легла рука. Поцелуй меня, жена моя. Я зажмурилась изо всех сил, но крепкие пальцы уже разворачивали меня к нему. В ухо грянула бравурная мелодия мобильника. Я резко села на кровати, все еще чувствуя прикосновение холодных пальцев. Комната была освещена так же скудно, как и в моем сне, но мертвого зомби Дениса в ней не было. Я была укрыта одеялом и вся мокрая от ужаса, а телефон, всегда ночующий на соседней подушке, продолжал орать на полную громкость, какую-то дурацкую мелодию из стандартного набора рингтонов. «Да», — хрипло выдохнула я в трубку. «Ты уже спала?» — огорчился Костя. «Прости, пожалуйста». Почему-то захотелось услышать твой голос. Нет, все хорошо. Сведенные судорогой мышцы потихоньку расслаблялись. Что... что ты хотел? Я не обидел тебя сегодня? Ты так удивилась, когда я сказал про свидание. Нет, нисколько. Я потёрла глаза, привыкая к реальности. Не говори ерунды. Тогда что ты скажешь о настоящем свидании? Обрадовался он. Про которое мы оба будем знать, что это и есть свидание. Я могу заехать завтра после работы. Хорошо. Машинально отозвалась я, медленно начиная понимать, от какого кошмара он меня спас. Свидание? Да пожалуйста. За бегство из того сна я должна ему теперь погроб жизни.